Глава тридцать вторая. Проблемы с государством. Я осталась жить у Светы. Она была очень заботливая и добра ко мне. Я поняла, что она совершенно замечательная. И быть такой всегда ей мешала страшная смертельная болезнь. Миша старался приходить каждый день после института и часто оставался на ночь. Наша жизнь стала намного приятнее. Вечером мы втроем смотрели сериалы. Также приходил Федька, и мы вместе играли в карты. Даже Даня наконец-то пришёл в гости и познакомился со Светой. С мамой я не общалась. Света поддержала моё решение и говорила, что мама никогда и ничего мне не даст, кроме боли. И Федя, и Миша были с этим согласны. Света также старалась убедить меня, что мне нужно перестать общаться с бабушкой. Мол, та нарциссична и груба по отношению ко мне. Я понимала, что в этом есть рациональное зерно, но не могла прекратить общение. Бабушке было уже восемьдесят лет. Я последний человек в мире, который может о ней заботиться. Да к тому же и единственная внучка. В отличие от мамы, бабушка действительно всегда любила меня, просто не умела это показывать. Видимо, это у нас семейное. Тем временем на открытых микрофонах стало неспокойно. Сначала мне назначил встречу один из главных людей бара 1703. Когда я пришла, он сказал мне. Таня, у тебя на микрофоне очень много шуток про политику. К нам пришли люди и попросили, чтобы ты была потише. Каждую среду по двести человек здесь собирается тебя слушать. Это самый большой микрофон в России, и я очень горжусь тобой. Но сейчас существует запрос не говорить лишнего. И поверь, я сам стоял бы с тобой в первых рядах. Но 17:03 это не только ты и я. Здесь много других сотрудников, и последнее, чего мы хотим, закрыться. Для меня это было немыслимо. Комедия для меня всегда была главным символом свободы слова. Я очень уважала человека, который донес до меня эту информацию, и действительно старалась быть тише. Но мне было очень обидно. В середине декабря в 17:03 приехала полиция прямо перед мероприятием. Людей еще даже не впустили внутрь, и очередь на стенды простягивалась на улице. Бармен открыл полиции дверь. Двое полицейских вошли внутрь и спросили. Кто организатор? Я улыбнулась и подошла к ним, глядя в глаза. Здравствуйте, я организатор. Какие-то проблемы? Ковидные меры вроде уже отменили? Нам сообщили, что здесь собирается митинг. Бред какой. У нас просто открытый микрофон. Вот, посмотрите на афишу. Просто шутники по очереди выходят и рассказывают шутки. Самый смешной забирает деньги. Никаких митингов. Полицейские улыбнулись, переглянулись, поблагодарили и ушли. Весь бар привожал взглядом их машину. Я поймала себя на мысли, что все еще глупо улыбаюсь. Сердце ушло в пятки. Самое смешное, что буквально вчера я стояла на Невском проспекте с одиночным пикетом. В кругах комиков ходили неприятные слухи, что полиция приходит на открытые микрофоны по всему городу. Я часто видела у себя на мероприятиях взрослых мужиков с надвинутыми на глаза кепками, которые записывали комиков на видео. Обстановка была тревожная. На одном из микрофонов такой мужик схватил меня за руку, когда я выходила курить, придвинулся лицом к моему уху и прошипел. «Аккуратнее, Таня Щукина!» После этого я перестала шутить про президента. Зато стала шутить про этого мужика. Мы переписывались с Яном. Он сказал, чтобы я не беспокоилась, и если вдруг мной заинтересуются, я об этом узнаю от него. Параллельно мы делали с Даней Поперечным шоу «Двадцать шуток», где тоже шутили про политику. Другому известному комику и драку Мир Зелизаде за запретили въезд в Россию за шутку про матрас. Но говорили, что на самом деле это потому, что он шутил о чиновниках. А шутка про матрас была всего лишь предлогом. В общем причин беспокоиться было предостаточно. 21 февраля 2022 года Света разбудила меня криками: Таня, Таня! Мне пишет Ян, за тобой пришли, началось, тебе срочно надо уезжать из страны. Спросонья я подумала, что это какая-то шутка, еле открыла глаза, потянулась и вдруг резко пришло осознание услышанного. Что? Я вскочила с кровати и схватила телефон. Ян писал: Таня, ты должна срочно уехать из страны, у тебя есть трое суток, но лучше сегодня. Стой, погоди, ты чего? О чем ты? Откуда информация? Ян скинул мне фото документов. В них были мои шутки, записанные на бумаге. Напротив каждой шутки была указана статья современного уголовного кодекса РФ, под которую попадала та или иная шутка. Внизу документов были какие-то подписи и печати. Не успела я разглядеть все файлы, как Ян удалил фото из переписки и написал: «Все очень серьезно. Я рискую уже тем, что прислал тебе это. А я-то им зачем? А Идрак зачем? Я не такая известная, как Идрак.» Это значит только то, что у тебя меньше защиты. Я сразу же написала папе, маме и бабушке, объяснила ситуацию. Ответ от всех был один: уезжай. Я хотела написать и Даню, но Света была против. Даню наверняка читают, не подставляя его и себя, отрезала она. Сейчас я понимаю, что Дани просто единственный, кто решил бы как следует во всем разобраться. Светлана Богачева тоже это понимала и решила максимально отгородить его от меня в этот момент. Честно говоря, я уже была очень сильно напугана. Мое ментальное состояние было сильно повреждено ужасами, произошедшими за последнюю пару лет, а также конскими дозами антидепрессантов. К тому же, учитывая последние события на микрофонах, у меня не было ни одной причины не верить в происходящее. В момент очередной проблемы у меня включилась какая-то защитная реакция психики, сродни выученной беспомощности: не анализировать ситуацию, а просто покорно что-то делать, полагаясь на более компетентных людей. Светлана управляла моими эмоциями и реакциями, как хотела. Она долго изучала моё поведение и последовательно годами травмировала мне психику, чтобы я делала то, что нужно ей. При этом будучи уверенной, что это моё собственное решение. Ян скинул мне билеты в Стамбул на вечер того же дня на мое имя и мои паспортные данные. Со светинного телефона я вызвонила Федею. Он приехал сразу же и начал помогать мне собирать вещи. Выходило так, что взять с собой я могла только маленький чемодан вручную укладь. Почти все придется оставить в России. Я попросила Федю заняться моими вещами, а сама вызывала с его телефона такси и поехала к бабушке. Бабушка уже была напугана моими сообщениями. Она встретила меня и крепко обняла. Я провожала ее Субродского в эмиграцию, провожала почти всех друзей и близких, сказала она с болью в голосе. Сейчас также провожаю тебя. Но почему это опять случилось в моей жизни? Почему опять? А затем села за стол и разрыдалась. Я сжимала ее руки и пыталась запомнить каждый миллиметр ее квартиры, в которой провела большую часть своего детства. В этот момент я любила все здесь, даже то, что всегда ненавидела. И это старая расстроенная пианино, и даже свои стихи, любовно подшитые в кожаный переплет. Я пыталась запомнить каждую морщинку на бабушкином лице. Она была одета в черные широкие штаны и сиреневую шерстиную кофту. Ее очки, которые она вечно теряла, лежали на столе перед ней. Рядом с черной подставкой для книги, на которой лежал роман Дины Рубиной. В этот момент забылись все обиды. Я очень сильно тебя люблю, прошептала я. И я о тебя, таточка, и я о тебя, солнышко. Господи, дай мне сил. Все будет хорошо. Как могла, я успокаивала бабушку, хотя сама была на грани. Подожди, возьми, пожалуйста. Бабушка быстро убежала в комнату и вернулась с деньгами. Я еле видела ее из-за слез, застилавших глаза. Бабуль, не надо! Ты же мне все сейчас отдашь! Отмахнулась я. Все не отдам, не беспокойся. Возьми, пожалуйста. Бабушка дала мне сто тысяч рублей. Это были невероятно огромные деньги, три с лишним ее пенсии. Я поблагодарила бабушку и быстро убрала деньги в сумку. Я хотела провести время с ней. Бабушка спросила. «Куда ты? Когда?» «Вечером у меня самолёт. В Стамбул. Ян купил, который сообщил мне, что надо бежать». «Господи, какой это всё кошмар! Таточка, я надеюсь...» Бабушка осеклась. «Нет, я не надеюсь. Я знаю точно, Таточка, что мы ещё увидимся». «Моя девочка, мы обязательно ещё увидимся». «Пожалуйста, скажи, что мы ещё увидимся». Клянусь, бабуль, клянусь, что мы еще увидимся. Я сделаю все для этого. Бабушка вышла проводить меня на лестницу. Пока я спускалась, мы продолжали обниматься. Я не прощаюсь с тобой, не прощаюсь, плакала бабушка. Мы обязательно свидимся, солнышко, обязательно мы еще свидимся. Конечно, обязательно, отвечала я. Слезы текли ручьем по моему лицу. Я вышла из парадной и разрыдалась в голос. Хотелось просто кричать. Я закурила, вышла из двора и пошла пешком в сторону Апраксины переулка. На меня оборачивались люди, а я шла и плакала. Я вдыхала полный грудью петербургский воздух, точно зная, что обязательно вернусь. И мы с бабушкой обязательно встретимся. Домой я вернулась заплаканная. Уже подъехали Миша и Саня, девушка Федя. Все вместе мы сели на кухне. Света сказала, что я должна сдать ей свой телефон и MacBook, чтобы не было лишних проблем, и я последовала ее совету. Федя пытался сдерживать слезы и улыбался. Мы включили песню ДДТ, песню о свободе. Запел родной до боли голос Шевчука, на котором мы с Федей выросли. На припеве Федя отвернулся к стене и разрыдался. Я взяла его за руку. Его трясло. Он постарался мне грустно улыбнуться, но у него это плохо получалось. Эту песню я так ни разу не послушивала миграции. Просто не смогу. На Мише не было лица. Я подловила момент, когда мы остались вдвоем и сказала: "Тебе нужно доучиться в институте. Я все понимаю. Нам лучше расстаться. Отношения на расстоянии та еще хрен". Миша обнял меня и сказал: "Нет, я люблю тебя. Если станет сложно, будем что-то решать. Я тебя люблю, слышишь?". и хочу быть с тобой даже на расстоянии. «И я тебя люблю», — ответила я. Я обняла Пипегу. Он не понимал, что происходит, и взволнованно бил хвостом. «Я заберу тебя к себе, малыш. Обещаю. Я не бросаю тебя», — утешала я пса. Я очень хотела попрощаться и с папой, но он был на работе. Я сказала Свете, что мне нужно съездить к нему. Она убедила меня, что на это нет времени. Я записала Мишин, Федин, Светин и Данин номера на бумажку. Всю технику по настоянию Светы я оставила в России. Написать я им смогу, когда уже в Турции куплю себе новый телефон и сим-карту. Такси отвезло нас в аэропорт. Я смотрела в окно и жадно ловила глазами мрачный февральский пейзаж Петербурга. Мы поехали через Невский проспект. Я мысленно прощалась с любимым городом, пытаясь напоследок как следует разглядеть каждое здание, которое знала с детства. Шёл снег, на улице было уже темно. Меня провожали Федя, Миша, Саня и Света, но я не помню, как попрощалась с ними и прошла на посадку. Полёт был с пересадкой в городе, название которого я даже не запомнила. Помню, что проходила паспортный контроль, и пограничник весело спросил меня. «Куда летите? Надолго?» «В Стамбул. Отдохнуть». «А чего плачете?» Пытался подбодрить меня пограничник. «Я с пересадкой». В прошлом самолете грустный фильм смотрела, соврала я, затем улыбнулась и вскинула вверх брови. Пограничник рассмеялся и поставил в паспорт штамп. Хорошего пути. Самолет в Стамбул оторвался от земли. Я покидала родину со списком номеров в кармане и одним маленьким чемоданом. На самом деле в России меня никто не преследовал. В очередной раз от лица Яна мне писала Светлана Богачева. Интересно, что он делал в этот момент, когда от его имени напуганная до смерти девушка отправлялась в абсолютно ненужную эмиграцию, проливая такие же ненужные слезы и обещая своей бабушке, когда-нибудь увидеться снова. Но чего я не знала и не могла предположить, так это того, что в тот день я видела бабушку в последний раз. Больше мы никогда не увидимся.